29. В последовавшей глубокой тишине Джанет посмотрела на бутылочную ведьму и с напускным безразличием спросила. «Ну что, мы закончили? Нам можно теперь с матерью отправляться домой?» Мамаша Хейнтер издала что-то похожее на сиплый смешок. «Боюсь, пока нет». Сердце Джанет тревожно ёкнуло. чего же нет, мамаша? Что еще здесь можно сделать после всего этого?» «Мы с матерью измотались до полусмерти», — она кивнула на Маири. «Между прочим, ее ждет муж, которого она уже сколько лет не видела». Маири при словах дочери подняла голову, и в ее печально кротких глазах засветилась надежда. Древняя ведьма пытливо оглядела их обоих, после чего сказала. «Детки мои, мы еще должны восстановить то, что было порушено». Посмотрев на лес, наполненный новой жизнью, голосами зверей и пением птиц, Джанет растерянно спросила. «Но разве я... разве мы уже не сделали именно это?» «Это большая, жутко запутанная история, которая до сих пор удерживает всех нас в своей паутине», — промолвила мамаша Хейнтер с загадочно веселой усмешкой. Ты с матерью и Томас, да и королева тоже, все вы лишь мелкие частицы головоломки, которые нужно сложить, прежде чем ее история станет правдой. А пока этого не произойдет, нам лучше держаться вместе. Помолчав, Виду не обратилась. Джанет Рэйвенскрофт, посмотри на меня, я хочу тебя кое о чем расспросить. Джанет со вздохом обернулась к мамаше Хейнтер сились держать мысли в узде. «Итак, дитя, когда ты народилась на свет?» Джанет поморщилась. «Какое отношение к этому имеет мой возраст?» Однако под молчаливо требовательным взором ведуньи она поняла, что в вопросе наверняка кроется нечто большее, чем праздное любопытство. Тем временем лисички бесшумно подобрались и вспрыгнули к ней на колени. Джанет с признательностью погладила их ласковый мех и моментально успокоилась. Бутылочная ведьма продолжала. «Годы мне не важны, потому как здесь, в этом мире, счетом не ведется. Лучше, если назовешь просто время года». «Хорошо, годится. Осень, конец октября». Посерьезнев, еще больше виду не спросила. «А точный день твоего появления на свет?» В это мгновение Джанна осенила. Все непостижимые тайны, что окружали ее, ее мать и некогда помешанную на луне королеву, были как-то связаны с ответом на этот один простой вопрос. «Ночь Хэллоуина как раз перед тем, как часы пробили полночь». Старая ведьма взволнованно привстала на цыпочки и только затем усмехнулась. «То есть самый канун Дня Всех Святых? Ты точно в этом уверена?» «Да куда уж точнее». Отец все время отпускал дурацкую шутку, что я взялась из тыквы, которую он вырезал под фонарь. Лицо виду не сделалось встревоженным. Вот оно что! Только в эту именно, в эту ночь граница между нашими двумя мирами становится тонкой, как бумага. И это случилось в тот самый день, когда повелитель тьмы, наконец, продрался сквозь завесу чар королевы и шагнул из ее священного леса. Тогда она отчаялась, ибо знала, что теперь силы их не равны. И в отчаянии кинулась искать и так и нашла себе последнее прибежище. Свое безумие? спросила Джанет. Да, тогда она отпустила свой разум и запрятала его далеко-далеко. На глазах Джанет выступили слезы. А моя мать, не задаваясь мыслью, чем это может обернуться для возможного приютчика? «Основную часть себя королева отправила в мир бренных, полагая, что там повелитель тьмы ее не найдет». От этих слов Маири робким полушепотом заговорила. «Мне полюбились старые песни моей приемной страны, их фантазии и фантомы, но больше всего мне нравились баллады. Я их слушала во множестве, истории в них были подобны сказкам». «А подобное, — сказала первая лисичка, — неизменно взывает к подобному, — откликнулась ей вторая. Маири, казалось, вглядывалась внутрь себя в колодец тревожных воспоминаний, медленно осмысливая тайну. «Значит, каким-то образом королева вошла в мой разум в момент рождения моей дочери, когда я была слаба, уязвима?» «Слезы потекли по ее лицу и поселилась там». «Внутри меня...» Она накрыла ладонью дрожащее лицо Джанет и договорила. «А ее меньшая часть, похоже, дремала в другом месте...» Джанет подавленно опустила голову на руки, при этом слыша мягкий голос матери, излагающий их историю. «Это она лишила меня рассудка и так долго держала вдали от моего дома и моей семьи...» Подняв в тишине глаза, Джанет услышала, как мать чуть слышно завершила. «Мне кажется, она заслуживала смерти». С минуты обе женщины пристально смотрели друг другу в глаза, после чего Джанет добавила. «Я рада, что она так и поступила». Мамаша Хейнтер мудро попыталась отвлечь мысли матери и дочери от разрушительного пути, что вел лишь горечи и пустой жажде мести. «Таким мыслям предаваться проще простого. Только ни один бренный не смеет даже надеяться выстоять против славы бессмертной королевы Фейев и уйти при этом невредимым. Возможно, из-за того, что она ничего специально не хотела, небольшая ее часть переселилась также в ребенка Маири. Это тебя и спасло. Иначе, если бы она вошла в тебя вся, до сегодняшнего дня ты бы точно не дожила». Маири ответила улыбкой. «Что правда, то правда. Но я жива, и со мной моя дочь, так что я премного благодарна и за то, и за это». Впервые с той минуты, как его отвергла Джанет, подал голос Томас. Избегая глядеть на бренную женщину, он спросил. «Итак, мы должны держаться вместе. До каких пор?» При взгляде на Томаса Джанет увидела страдание, написанное на его лице. «Мне его почти жаль. Почти». С хмурой улыбкой бутылочная ведьма заговорила снова. Ее слова удивили всех, кроме двух лис. «Королева на самом деле не мертва. Она лишь ждет своего возрождения». Угасшие было глаза Томаса внезапно наполнились надеждой, а Джанет крепко сжала руку матери, когда ведунья продолжила. «При должном уходе ее история начнется заново, как это бывало и прежде много-много раз». Лисички спрыгнули с колен Джанет и запрыгали вокруг, крича в один голос. «Много раз! Много-премного! много -премного, много -премного и еще больше!» Ведьма улыбнулась их ребячеству, после чего продолжила. «Однако это произойдет лишь в том случае, если мы будем за ней тщательно ухаживать!» Она бережно похлопала по сумке у себя на боку. Надо взять то, что я сохранила здесь, в ее город, и высадить там посреди ее сада. А родившись заново, она, вероятно, поведает нам новую историю».